Глава 119 повествующая о том, как Бауюй, одержавший победу на экзаменах, разорвал узы, связывавшие его с бренным миром. И как семья Дзя, по милости государя, вновь стала пользоваться благами, перешедшими по наследству от предков. Итак. Инер не могла понять, о чем говорит Бао-юй, и собралась уходить. Но Бао-юй окликнул ее. Глупая девочка, я тебе сейчас все расскажу. Раз твоя барышня счастлива, то и ты будешь счастлива. На сестру сижень положиться нельзя, поэтому ты, не жалея сил, должна прислуживать барышне. Может быть, ты когда-нибудь приобретешь положение, И это будет вознаграждением тебе за все, что ты претерпела, прислуживая ей. Сначала Инер как будто все понимала, но потом перестала понимать и оборвав Баую, я сказала: "Хорошо, я запомню. А сейчас мне надо идти, меня ждет ваша жена. Если захотите фруктов, велите служанки позвать меня". Баую кивнул, и Инер ушла. Вскоре вернулись Бао-Чай и Си-Жень, но об этом мы рассказывать не будем. Через несколько дней наступил срок сдачи экзаменов. Все в доме надеялись, что Бао-Юй и дзя Лань напишут сочинения и выдержат экзамены. Только Бао-Чай сомневалась в этом, хотя Бао-Юй усиленно занимался. Она опасалась, как бы Бао Юй и его племянник, которым впервые приходилось сдавать экзамены, не оробели в присутствии большого количества людей и не наделали ошибок. Хотя после ухода Хэшана Бао Юй совершенно не выходил из дома и усердно занимался, Баучай не верилась, что он мог так быстро измениться к лучшему. И она с опасением думала, нет ли для этой перемены какой-либо особой причины. Перед экзаменами она послала Сижень Жень вместе с Суюнь, служанкой Ливань, и другими девочками-служанками приготовить все, что могло понадобиться Бао Юю и Дзяланю. Сама все просмотрела и сложила. Кроме того, она вместе с Ливань попросила госпожу Ван послать с Бао Юем и Дзяланем несколько опытных и надежных слуг. Мотивируя свою просьбу тем, что она боится, как бы в Сутолоке не затерли молодых людей. На следующий день Бауюй и Дзялань, переодевшись в простую одежду, радостные явились госпоже Ван. Вы впервые участвуете в экзаменах, наставляла их госпожа Ван. И, несмотря на то, что вы уже совсем взрослые, вам еще ни разу не приходилось покидать меня даже на один день. «Когда меня не было с вами, вас окружали служанки, и вы никогда не проводили ночи в одиночестве. Сейчас же вы будете предоставлены самим себе. Вокруг вас будут только чужие, и вам придется самим о себе заботиться. Кто из вас первым закончит сочинение, пусть вместе со слугами скорее возвращается домой, чтобы мы не беспокоились». Госпожа Ван расстроилась. Дзялань на каждое ее слово только поддакивал, а баую молчал. И лишь когда госпожа Ван окончила наставление, он встал на колени, со слезами на глазах трижды поклонился ей и произнес. «Матушка, вы родили меня на свет, а я ничем вас не отблагодарил. Если мне удастся хорошо написать сочинение, и я получу ученую степень дзюй Женя, я буду считать, что свой долг перед вами выполнил». Пусть этим будет искуплено все плохое, что я сделал. Госпожа Ван еще больше расстроилась и сказала. «Хорошо, что у тебя есть такое желание. И очень жаль, что твоя бабушка не может видеть тебя». Роняя слезы, госпожа Ван привлекла к себе баоюя. А тот, продолжая стоять на коленях, говорил. «Независимо от того, увидит ли меня бабушка, она узнает обо всем» и это доставит ей радость. А если она будет испытывать радость, это будет равносильно тому, как если бы она видела меня. Она ведь покинула только свою оболочку, а душа ее продолжает жить». Слушая рассуждения Бао Юя, Ливань стала опасаться, как бы он снова не заболел. Кроме того, ей казалось, что подобные разговоры вообще не сулят ничего хорошего, и она поспешила вмешаться госпожа у нас великая радость а вы печалитесь брат баую многое понял стал с особым почтением относиться к родителям и усердно заниматься он вместе с деланием отправится на экзамены и напишет сочинение а затем покажет написанное сочинение нашим ученым друзьям и будет дожидаться радостного известия о победе ливань приказала служанкам поднять Бауюя с колен Бауюй повернулся к Ливань и отвесил ей низкий поклон. «Дорогая заловка, не беспокойтесь, мы выдержим экзамены непременно. Ваш Дзялань добьется большого успеха в жизни, и вам еще выпадет счастье одеваться в головной убор феникса и носить расшитую накидку». «Как бы мне хотелось, чтобы твои слова сбылись!» воскликнула Ливань. Тогда бы не напрасно... Она мгновенно умолкла, не желая своими словами расстроить госпожу Ван. «Тогда можно было бы сказать, — подхватил Бао-Юй, — что у вас хороший сын, который достоин принять наследие предков. Если его отец даже не увидит этого, все равно ваш сын выполнит все, к чему стремился его отец». Ливань промолчала. бао -Чай, слушая этот разговор, словно остолбенела. Не только в словах Баоюя, но и в рассуждениях госпожи Ван и Ливань, ей чудились недобрые предзнаменования. Однако она старалась не верить в них и, сдерживая слезы, молчала. Приблизившись к жене, Баоюй низко поклонился ей. Поведение Баоюя казалось всем странным, но никто не мог догадаться, что он затевает. А когда Баочай заплакала, Все еще больше удивились. Сестра, произнес Бао Юй, мне пора. Заботься о матушке и жди от меня радостных вестей. Ладно, ответила Баочай. Иди. Не торопи меня, остановил ее Бао Юй. Я и сам знаю, что пора уходить. Бао Юй обвел всех взглядом и, заметив отсутствие Сичунь и Цзи Дзюань, сказал: Передайте поклон четвертой сестрице Сичунь и сестре Цзи Дюань». Скажите, что с ними я непременно увижусь». Никто не мог понять, говорит ли он серьезно или это речи безумного. Все решили, что Бао Юй взволнован, так как впервые покидает дом, и лучше всего поторопить его скорее уйти. «Тебя ожидают люди», — сказали ему. «Если будешь мешкать, можешь опоздать». «Иду, иду», — отозвался Бао Юй. «Успокойтесь, все уже кончено». «Ладно, иди скорее», — смеясь, торопили его. Госпожа Ван и Баучай прощались с Бауюем так, будто расставались навеки. Они едва удерживались, чтобы не зарыдать, а Бауюй, смеясь как безумный, вышел за ворота и удалился. «Поистине!» «Явился и жил он в богатой и славной, не знающей равных семье», А ныне из этой он вырвался к клетке, разбил он свой первый замок. Не будем рассказывать, как Баоюй и Дзялань отправились на экзамены. Лучше расскажем о Дзяхуане, который после их отъезда возмущался и, строя из себя хозяина, говорил. Я еще отомщу за свою мать. В доме не осталось ни одного мужчины. Старшая госпожа Син во всем соглашается со мной. «И мне некого бояться!» Он побежал к госпоже Син справиться о здоровье и наговорил ей кучу льстивых слов. Польченая госпожа Син воскликнула. «Какой ты умный мальчик! Ты прав! Такое дело, как сватовство цяо должна решать я! И как глуп твой дядя дзялянь, что поручил это посторонним людям!» Между прочим, те люди, которые приходили сватать, говорили, что все уже твердо решено сообщил ей Цзяхуань. «И они готовят вам большие подарки? Неужели вы сомневаетесь, что если ваша внучка будет замужем за влиятельным князем, ваш муж получит высокую должность?» «Не в укор госпоже Ван будет сказано. Они всех нас сильно притесняли, когда Юаньчунь была женой государя. Пусть Цзяо Цзя не окажется такой бессовестной. Пойду-ка поговорю с ней». «Да, ты все должен ей рассказать» согласилась госпожа Син. «Только тогда она оценит твою доброту. Я уверена, что отец Тяо не мог бы найти для своей дочери лучшей пары. Какая дура эта, Пинер! все время твердит, что наша затея нехорошая. Даже госпожа Ван против нее, наверное, из принципа. Если мы будем тянуть и вернется домой Дзялянь, да услышит такие разговоры, нам ничего не удастся сделать» со стороны жениха никаких препятствий нет там только ждут гороскоп Цяодзе, сказал дзяхуань По обычаю существующему во дворцах ванов невесту можно взять в дом через три дня после сговора но есть одно препятствие в доме жениха не решаются открыто брать в жены внучку опального чиновника поэтому просят доставить Цяодзе в дом тайком Свадьбу можно будет отпраздновать как только старший господин Цзяше получит прощение. Против чего же здесь возражать? – ответила госпожа Син. Ведь этого требуют обстоятельства. В таком случае напишите гороскоп. Ты глупый мальчик! – рассмеялась госпожа Син. Ведь у нас в доме остались одни неграмотные женщины. Пусть гороскоп напишет за Обрадованный Дзяхуань поддакнул и вышел. Немедленно ни, ни минуты он договорился с дзяюнем и затем потребовал от Ван Женя, чтобы тот прошел на подворье к чужеземному вану, подписал соответствующую бумагу и получил деньги. Кто бы мог подумать, что весь разговор между госпожой Син и Дзяхуанем услышит девочка-служанка Госпожи Син. А та девочка получила место благодаря Пинер поэтому она тут же прибежала к Пинер и передала ей содержание разговора. Пинер больше не сомневалась, что затевается недоброе дело, и рассказала обо всем Тяодзе. Взволнованная Тяодзе настаивала на том, чтобы подождать возвращения отца, и проплакала всю ночь, не соглашаясь с решением госпожи Син. Ей хотелось во что бы то ни стало поговорить с госпожой Ван. «Не торопись, барышня», — поспешно удержала ее Пинер. «Ведь старшая госпожа приходится тебе родной бабушкой. Поскольку твоего отца нет дома, все предоставлено решать ей, особенно когда твой дядя выступает поручителем. Все они действуют заодно. Разве ты сможешь их переубедить? Я простая служанка и ничего сказать им не могу. Нужно подумать, как спасти тебя, но при этом не сделать неосторожного шага». «Барышня, придумайте что-нибудь!» — вскричала девочка-служанка госпожи Син. «Иначе барышню Цяо-Дзе увезут!» С этими словами она бросилась вон. Пинер глядела на Цяо-Дзе, которая лежала, свернувшись клубком на кане, и плакала. «Барышня, плакать бесполезно!» — сказала она. «Отец ваш далеко и не поможет, судя по тому, что я слышала». Пинер умолкла на полуслове, так как появилась служанка госпожи Син и сказала. «В жизни барышне наступило радостное событие. Мне велели передать Пинер, чтобы она собрала вещи, принадлежащие барышне. Что касается приданного, то им займутся после возвращения второго господина Дзяляня, о чем уже и договорились с семьей жениха». Пинер кивнула, и служанка ушла. Вскоре пришла госпожа Ван цао с рыданиями бросилась к ней на грудь. Госпожа Ван тоже расплакалась. «Не волнуйся, девочка», — говорила она, успокаивая цао «Я пыталась говорить с твоей бабушкой, но, видимо, ее не переубедишь. Нам остается лишь оттянуть время, а пока послать человека, сообщить обо всем твоему отцу». «Разве вы ничего не знаете, госпожа?» — вмешалась Пинер. Еще рано утром третий господин Цзяхуань наговаривал старшей госпоже, что по обычаю, существующему в дальних краях, девушка должна переезжать в дом мужа на третий день после сватовства. Сегодня старшая госпожа велела Дзяюню отвести гороскоп цяо -дзя. Разве можно дожидаться второго господина Дзяляня? Услышав, что все это козни Дзяхуаня, госпожа Ван задохнулась от гнева. Придя в себя, она несколько раз громко крикнула, чтобы позвали Дзяхуаня. Его не могли найти, и госпоже Ван доложили. Он уехал утром с Дзяном и господином Ван Женем. А где Дзяюнь? Спросила госпожа Ван. Не знаем, ответили ей. Люди, собравшиеся в комнате Тяо Цзэ, растерянно переглядывались. Госпоже Ван нельзя было спорить с госпожой Син. И она только плакала. В это время в комнату торопливо вошла женщина и доложила. «Человек, присматривающий за задними воротами дворца, велел передать, что пришла бабушка Лю. У нас у самих хватает хлопот», — недовольным тоном произнесла госпожа Ван. «Да нее ли нам? Скажите ей, пусть уйдет. «Госпожа, следовало бы позвать ее. робко произнесла Пинар. «Она ведь считается названной матерью барышни Дяудзе и должна все знать?» Госпожа Ван не стала возражать. Вскоре женщина привела бабушку Лю. Она поздоровалась со всеми, справилась о здоровье. Бабушка Лю сразу заметила, что у всех глаза красные от слез, но не догадывалась, в чем дело. Помедлила некоторое время, а потом спросила, «Что у вас случилось? Госпожа, барышни, или вы вспомнили о второй госпоже Фэнзе? Упоминание о матери вызвало у Цяо Цзе новый приступ рыданий. «Бабушка, не говорите попусту», — сказала Пинер. «Вы названная мать барышни, и вам следует знать все». Пинер подробно рассказала старухе, что произошло. Бабушка Лю пришла в ужас. «Барышня, ведь ты умная!» Оправившись от испуга, воскликнула она. «Неужели ты не знаешь, что из любого положения можно найти выход?» «Вы можете нам помочь?» — закричала Пинер. «Говорите скорее!» «А что здесь трудного?» — в свою очередь спросила старуха. «Пусть никто ничего не знает, а барышня словно в воду канет». «Нет, это ерунда», — решительно сказала Пинер. «Ну куда могут скрыться такие люди, как мы?» Боюсь только, что вы не захотите уехать, отвечала старуха. А если согласны, поедем к нам в деревню. Там я спрячу барышню, велю своему зятю найти надежного человека, и барышня напишет несколько слов своему отцу. Тот человек отвезет письмо, и отец ее сейчас же приедет. Ну как? А если узнает старшая госпожа, обеспокоилась Пинер. А разве она знает, что я пришла? спросила старуха очевидно ответила пенер старшая госпожа жестоко обращается с людьми и наказывает их если они что нибудь от нее скрывают она живет в передней части дворца и если ты пришла через парадные ворота она безусловно знает но если ты пришла через задние ворота можно не беспокоиться давайте сговоримся о времени предложила бабушка лю «Я велю зятю прислать повозку, и мы увезем барышню». «О каком времени может идти речь?» — воскликнула Пинер. «Посидите, я сейчас же распоряжусь». Она побежала во внутреннюю комнату и рассказала госпоже Вану о предложении бабушки Лю. Госпожа Ван задумалась. Предложение казалось ей неприемлемым. «У нас не остается иного выхода», — доказывала ей Пинер. Только вам я осмеливаюсь говорить об этом открыто. Госпожа, притворитесь, будто вы ничего не знаете. И даже спросите у старшей госпожи, не знает ли она, куда исчезла цяо -дзе. Мы же оттуда и из деревни. Пошлем человека ко второму господину Дзяляню, и он приедет. Госпожа Ван только вздохнула в ответ. «Госпожа, спасите меня!» Снова стала умолять ее Цяо-Дзе. «Мой отец, когда вернется, будет бесконечно вас благодарить!» «Рассуждать некогда», — оборвала ее Пинер. «Госпожа, прошу вас, возвратитесь к себе и пришлите человека, который присматривал бы за комнатами в наше отсутствие. Смотрите, будьте осторожны», — сказала тогда госпожа Ван. «Да, вам еще нужно приготовить одежду и постели». «Если ехать, так сейчас», — возразила Пинер. «Нельзя ждать, пока они сговорятся и приедут сюда. Тогда будет поздно». «Да, да, поспешите!» Словно проснувшись от глубокого сна, заторопилась госпожа Ван. «Если что, я помогу». Госпожа Ван ушла к себе, а затем отправилась к госпоже Син, чтобы поболтать с ней и помешать ей выйти из дому. Пинер, между тем, собрала людей и отдала им необходимые распоряжения. «Не прячьтесь, делайте все открыто», — предупреждала она. «Если кто-либо увидит, говорите, что старшая госпожа велела приготовить коляску для бабушки Лю». Затем она велела слугам, присматривавшим за задними воротами дворца, нанять коляску. Когда коляску подали, она одела цяо-дзе так, как обычно одевалась цин-эр, и вышла вместе с нею. Делая вид, что они провожают бабушку и внучку, Пинер незаметно юркнула в коляску, и все уехали. Следует сказать, что хотя задние ворота дворца Джунго были открыты, за ними присматривали только два-три человека, так как остальные слуги, которых осталось очень мало, едва успевали обслуживать огромные помещения, и фактически за воротами никто не следил. Госпожа Син сурово обращалась со слугами, и те из них, которые видели Пинер и Цао Дзе, беспрепятственно пропустили их, скрыв это от госпожи Син. Напротив, они были тронуты добротой Пинер. Что касается госпожи Син, то она в это время разговаривала с госпожой Ван и, конечно, ни о чем не знала. На душе госпожи Ван было неспокойно, и она решила пойти поговорить с Баучай. Встревоженный вид госпожи Ван сразу бросился Баучай в глаза, и она спросила, Чем вы расстроены, госпожа? Госпожа Ван рассказала ей. Это очень опасно, заметила Баучай. Надо сейчас же позвать дзяюня и сказать, чтобы он отказался от сговора. Я не могла найти — ответила госпожа Ван. Вам следует делать вид, будто вы ничего не знаете, сказала Баучай. «Разрешите мне подумать, и я найду людей, которые смогут умело доложить старшей госпоже о том, что случилось». Госпожа Ван кивнула, и Баучай погрузилась в размышления. «Сейчас расскажем о князе, который, приехав из окраинной области, хотел купить тебе несколько девочек в наложницы». Введенный в заблуждение сводней, которое расхваливало ему тяо он послал женщин посмотреть девушку. Женщины вернулись и доложили обо всем виденном. Князь стал расспрашивать подробно о происхождении девочки, и женщины рассказали ему все без утайки. Поняв, что девочка из родовитой и высокопоставленной семьи, Ван сказал, «Это нарушение закона». «Меня чуть не вовлекли в неприятность. К тому же при дворе мне делать нечего, и придется отсюда уезжать. Если кто-нибудь приедет из семьи этой девочки, отправьте обратно». Как раз в тот самый день Дяюни и Ван Жень привезли Вану гороскоп Цяо-Дзе, но слуги, увидев их у ворот, замахали руками. «Мы получили повеление князя задержать и отдать под суд тех, кто приедет из дома дзя с девушкой, выдаваемой за дочь простолюдина. Кто осмелился заниматься такими делами в годы твердой императорской власти, установившей в стране спокойствие?» Перепуганный Ван Жень, а за ним и все остальные, бросились бежать. Они вернулись домой ни с чем, проклиная тех, кто выдал их. Когда Дзяхуаню, ожидавшему вестей, сказали, что его зовет госпожа Ван, он страшно переполошился. Увидев Дзяюня одного, Дзяхуань бросился к нему с вопросом. «Устроили?» «Все погибло», — с досадой сказал Дзяюнь. «Нас выдали». И он рассказал Дзяхуаню о постигшей их неудаче. Дзяхуань от волнения словно остолбенел. «Еще утром я все так красиво расписывал старшей госпоже. Что же теперь делать?» — говорил он. «Вы хотели погубить меня и завлекли в ловушку. Старшая госпожа Сина и госпожа Ван, зовут вас третий господин», — послышался голос слуги. Скрыться было невозможно, и Дяхуань Хуань с дяюнем Юнем, трепеща от страха, отправились к госпоже Ван. Едва они вошли в комнату, Как увидели искаженное гневом лицо госпожи Ван. Хорошенькое дельце вы затеяли, обрушилась на них госпожа Ван. Извели театзи и Пинер. Сейчас же разыщите их трупы. Дзяхуань и дзяюнь бросились перед нею на колени. Перепуганный дзяхуань лишился дара речи, а дзяюнь, понурив голову, произнес: Я ничего не сделал! «Старший господин Син и господин Ван Жень сказали нам, что они сосватали Цяо а мы только доложили об этом вам. Старшая госпожа не возражала и велела мне написать гороскоп девочки. Однако семья жениха отказалась от Цяо -дзе. Чем же мы довели ее до гибели?» «Дзе Хуань», — говорил старший госпоже, — «что Цяо должны забрать через три дня», — грозно продолжала госпожа Ван. «Разве так сватают?» «Но сейчас дело не в этом. Мы поговорим, когда вернется господин Дзя-Джен, а пока найдите тяо дзя Госпожа Син молчала и только плакала. «Твоя мать была негодяйкой», — бронила дзя -хуаня госпожа Ван. «А ты, выродок, вполне достойный ее». Она поднялась и велела девочке-служанке проводить ее домой. Когда она ушла, госпожа Син, Дзя-Хуань и Дзя-Юнь Начали припираться, стараясь свалить вину друг на друга. «Сейчас возмущаться бесполезно», — сказала госпожа Син. «Я уверена, что Цяо жива. Просто Пинер увезла ее к каким-нибудь родственникам и там спрятала». Госпожа Син велела позвать к ней людей, присматривавших за воротами, выругала их и стала допрашивать. «Куда уехали Цяо и Пинер?» Но все в один голос заявили. «Старшая госпожа, зачем вы нас спрашиваете? Спросите лучше тех, кого оставили хозяйничать. От них вы все узнаете. А на нас кричать бесполезно. Все, что мы знаем, мы расскажем только госпоже Ван. Хотите бить — бейте всех. Хотите штрафовать — штрафуйте всех». Мало того, что молодые хозяева безобразничают. С тех пор, как уехал второй господин Дзялянь, нам перестали выдавать жалования Ирис. «Господа все время пьют, играют на деньги, путаются с молодыми артистами и приводят в дом женщин. Разве они смогут отрицать это?» Зяюнь сразу прикусил язык и не посмел больше произнести ни слова. В это время вошла служанка госпожи Ван. «Госпожа приказала, чтобы младшие господа сейчас же явились к ней», — сказала она. Зяхуань и его сообщники были настолько подавлены, что даже не решались расспрашивать служанок, куда девалась цяо Цзэ. Они чувствовали, что все их ненавидят, и были уверены, что цяо Цзэ спрятали. Но как объяснить все это госпоже Ван? Они пытались узнать о девочке через родственников, однако им не удалось обнаружить следа пропавшей. Несколько дней ни госпожа Син, ни Дзяхуань не находили себе покоя. Не успели оглянуться, как подошел срок окончания экзаменов. Госпожа Ван с нетерпением ждала возвращения Бао Юя и Дзяланя. Она прождала до полудня, но ни тот, ни другой не возвращались. Госпожа Ван встревожилась, и эта тревога передалась Ливань и Баочай. Тогда они послали людей на место экзаменов, чтобы разузнать, не случилось ли чего-нибудь. От молодых людей по-прежнему не было вестей, посланные на розыски тоже не возвращались. Через некоторое время послали других людей, но и они не вернулись. Наконец, когда ожидающим от нетерпения казалось, что сердца их словно прожигают горячими углями, явился Дзялань. Где Бауюй? Бросились к нему с распросами. Зялань, даже не приветствую никого, упал на колени и, заливая слезами, воскликнул: Дядя Бауюй пропал! Для госпожи Ван это был удар. Она потеряла сознание и упала на кровать. Цайпин подскочила к ней и привела ее в чувство. Баучай, казалось, тоже вот-вот упадет в обморок. Только Сижень, рыдая, как заправская плакальщица на похоронах, ругала Дзяланя. «Какой же ты дурень! Как мог пропасть твой дядя, если вы были вместе?» «Пока мы жили в гостинице в ожидании экзаменов, мы все время ели и спали с ним вместе», — оправдывался Дзялань. «Сегодня утром дядя Бао -Юй первым написал сочинение и ждал, пока я окончу. Мы сдали свои работы и вышли погулять возле ворот» но попали в давку, и когда я обернулся, его нигде не было. Наши слуги тоже были в недоумении. Лигуй сказал, я видел, что вы были почти рядом. Как он мог исчезнуть? Тогда я велел Лигую и другим слугам искать дядю, но они его не нашли. Лишь после этого я решил вернуться домой». Госпожу Ван душили рыдания. Баучая в душе догадывалась, что произошло. Тижень горько плакала. Зятян, не ожидая приказаний, сам отправился на розыски Бао Юя. Таким образом, во дворце Джунго понапрасну хлопотали, устраивая угощение в честь такого события, как окончание экзаменов. Между тем дзялань, позабыв о собственной усталости, тоже выразил желание немедленно ехать на поиски Бао Юя. Дитя мое! удивлению всех, удержала его госпожа Ван. «Если пропал твой дядя, разве мы можем допустить, чтобы пропал и ты? Лучше оставайся!» Однако Дзялань не соглашался. Тогда госпожа Ю принялась настойчиво убеждать его. Из всех присутствующих одна сичунь поняла, что произошло. Но так как ей неудобно было вмешиваться в разговор, она лишь спросила Баучай, Брат Бауюй взял с собой яшму. Как он мог не взять ее? ответила Баучай. Ведь он носил ее при себе. Сичунь умолкла. Тяжень Си сразу вспомнила, как она отнимала у Бауюя яшму, и решила, что и сейчас дело не обошлось без монаха. Сердце ее едва не разрывалось от боли, и слезы, словно жемчужинки, одна за другой катились по щекам. Она стала вспоминать, какие прежде существовали отношения между нею и Бауюем, и думала. Иногда я его раздражала, и он сердился, однако он обладал такими достоинствами, которые вызывали к нему симпатию. Когда нужно было посочувствовать кому-нибудь, Бауюй был вне всяких сравнений, но стоило его рассердить, как он клялся, что уйдет в монахи и кто бы мог представить себе, что он исполнит свою угрозу? Но оставим Сижень с ее горькими мыслями и скажем только, что наступила четвертая стража, а о бауюе так ничего и не было известно. Ливань, опасавшаяся, что госпожа Ван не перенесет удара, на силу уговорила ее уйти к себе в комнату. Все последовали за ней, и только госпожа Син распрощалась, да Дзяхуань ушел. Тогда госпожа Ван отпустила Дзя Ланя и легла, но всю ночь не могла сомкнуть глаз. На следующий день слуги, посланные на розыске Бао Юя, вернулись, и все говорили одно и то же. «Мы искали повсюду, но не нашли». Встревоженные тетушка Сюэ, Сюэке, Сян Юнь, Бао Цинь и тетушка Ли Часто приходили справляться о здоровье госпожи Ван и выражали ей сочувствие по поводу исчезновения бао -Юья. Так продолжалось некоторое время. Госпожа Ван от горя даже аппетит потеряла, и жизнь ее была в опасности. Неожиданно одна из служанок доложила ей. С морского побережья приехал человек от правителя области. Он говорит, что завтра приезжает третья барышня. Услышав о приезде Танчунь, госпожа Ван почувствовала себя немного легче, хотя и не перестала беспокоиться о Баоюе. На следующий день приехала Танчунь. Все вышли встречать ее. Танчунь еще более похорошела, поправилась, стала лучше одеваться. Изможденный вид госпожи Ван и припухшие от слез глаза остальных взволновали Танчунь, Она заплакала и лишь через некоторое время, овладев собой, совершила приветственные церемонии. Сичунь в одеянии даосской монахини тоже произвела на нее неприятное впечатление. Потом ей рассказали, как Баую, Юй, с истинного пути, ушел из дому, а также обо всех остальных неприятностях. Все снова начали плакать. К счастью, Танчунь умела убеждать. Доводы ее были вескими и основательными. Она, не торопясь, стала успокаивать госпожу Ван, и у той постепенно стало легче на душе. На следующий день приехал муж Танчунь и, узнав, что произошло во дворце Жунго, разрешил своей жене несколько дней пожить у родных. Женщины и девочки-служанки, уезжавшие вместе с Танчунь и сейчас встретившиеся со своими сестрами и подругами, Безумлку болтали друг с другом. Теперь в доме, начиная от хозяев и кончая слугами, дни и ночи с нетерпением ожидали вестей о Баоюе. Через несколько дней, во время пятой стражи, слуги, дежурившие у наружных ворот, прибежали ко вторым воротам и сообщили служанкам радостную весть. Служанки бросились в дом и, даже не рассказав ничего старшим служанкам, прислуживавшим в комнатах, ворвались в покое госпожи Ван с возгласами. «Госпожа, великая радость!» Госпожа Ван решила, что пришел Бао Юй и торопливо спросила. «Нашли. Где он? Пусть скорее идет сюда. Он прошел в Дзюй седьмым по счету!» Захлебываясь от радости, говорили девочки. «А где он сам?» Оборвала их госпожа Ван. Служанки молчали. Госпожа Ван опустилась на место. Кто прошел седьмым по счету? Спросила у девочек Танчунь. Второй господин Бауюй. Снаружи снова послышались голоса. Господин Зялань тоже прошел. Люди побежали и вскоре принесли список выдержавших экзамены. Зялань в них значился 130-м. Радостное волнение охватило Ливань при этом известии, но отсутствие Бау -Юя омрачало ее радость, и она не осмеливалась проявлять своих чувств. Успех Дзялани, разумеется, обрадовала госпожу Ван, и она подумала, «Если бы Бауюй вернулся, какая это была бы для всех нас радость!» Баучай страдала, однако сдерживалась, считая неудобным плакать при всех. Все, поздравляя друг друга, уверенно говорили. «Поскольку судьба предопределила, чтобы Бау Юй выдержал экзамены, он никуда не может пропасть. Пройдет день-два, и его непременно найдут». Уверенность остальных понемногу передалась госпоже Ван, и она тоже успокоилась и повеселела. Воспользовавшись этим, ее стали уговаривать поесть. Неожиданно за дверьми послышался голос Баймина. «Раз второй господин стал дзюйженем, значит, он не потеряется?» «Почему ты так думаешь?» — спросили его. «Известно же. Кто победил на экзаменах, снискал славу на всю Поднебесную? Где бы второй господин не появился, его опознают и вернут домой. Кто посмеет его задерживать?» «Этот малый хоть и невежда, но он, пожалуй, прав» говорили друг другу те, кто находился в комнатах. «Ну, конечно!» — поддержала Сичунь. «Ведь бауюй взрослый. Разве он может пропасть? Боюсь только, что, познав суетность мирской жизни, он ушел в монахи. Тогда его не отыскать». Слова Сичунь вызвали у госпожи Ван безудержные рыдания. «Да, большинство тех, кто становится бодисатвами или бессмертными, отказывались ради этого от титулов и богатств. — заметила Ливань. «Но он ведь не отказался от отца с матерью!» — воскликнула сквозь слезы госпожа Ван. «Значит, он непочтительный сын! Разве такой может стать, бодисатвой? Появление человека на свет не должно сопровождаться необычными явлениями», — заметила Танчунь. «Когда у брата Баоюя при рождении оказалась яшма во рту, все говорили, что это к счастью». А сейчас выходит, что все беды связаны именно с этой яшмой. Если через несколько дней он не вернется, то не сердитесь на меня, госпожа. Я чувствую, что на это есть причина, и вам лучше считать, что у вас никогда не было сына. Если его появление в мире было вызвано какими-то причинами, и он снова вернулся к состоянию блаженства... Это явилось результатом добрых дел, совершенных вами в течение нескольких перерождений. Баучай молча слушала Танчунь, и только Си Жень не могла сдержать горя. Сердце ее неожиданно пронзила острая боль, в голове помутилась, и словно подкошенная она рухнула на пол. Госпоже Ван стало жалко ее, она приказала служанкам поднять Си Жень и под руки увезти домой. Успех Бао Юя и Дзялане на экзаменах, и неудача с делом Цяо Цзэ обозлили дзяхуаня. Но вместе с тем он чувствовал себя неудобно и старался обвинить во всем Дзяюня и Дзятяна. Он был уверен, что Танчунь не простит его, поэтому ему было не по себе. На следующий день Дзялань поехал благодарить экзаменаторов за милость. И узнал там, что Джейн Баоюй тоже сдал экзамены. Когда Джейн Баоюю стало известно об исчезновении Баоюя, он только вздохнул. Вскоре обо всех экзаменационных сочинениях было доложено государю. Тот выразил желание прочесть их и нашел, что почти все они заурядны. Лишь когда он прочитал сочинение под номером семь, которое было подписано именем Дзя Баоюя, уроженца Цзиньлина, и сочинение 130 написанное Дзяланем, уроженцем Цзиньлина. Он заинтересовался авторами этих сочинений. «Узнайте, не приходится ли эти Цзя родственниками покойной Гуйфэй Цзя Юанчунь», приказал император. Приближенные государя велели вызвать Баоюя и Дзяланя, но явился только Дзялань. Он сообщил старшему сановнику об исчезновении бао а затем рассказал о своих предках, и сановник доложил об этом государю. Император, самый мудрый и просвещенный, самый гуманный и добродетельный, вспомнил о заслугах рода Дзя и приказал сановникам проверить послужной список и доложить ему. Сановники сделали подробный доклад, и государь приказал еще раз проверить дело, за которое был наказан Зяше. Затем государь стал читать доклад о «Восстановление нормальной жизни в приморских провинциях после уничтожения разбойников и отвода правительственных войск». В этом докладе сообщалось, что спокойствие в приморских провинциях восстановлено, и народ с радостью возвратился к своим занятиям. Мудрейший повелитель возликовал душой, приказал девяти высшим сановникам представить ему описание подвигов наиболее отличившихся в походе и объявить в Поднебесной Великую амнистию, раздав при этом награды отличившимся. После того, как все придворные сановники разошлись, дялань поблагодарил экзаменатора за милость, а затем тотчас же уехал домой, спеша сообщить новость об амнистии. Вся семья повеселела. Снова все стали надеяться на возвращение Бао Юя. Тетушка Сюэ радовалась больше всех и рассчитывала, как откупить Сюэ Паня от наказания. Как-то раз госпожа Ван доложили, что приехал господин Джен Индзя с мужем третьей барышни Танчунь, чтобы принести поздравления. Госпожа Ван велела дзя Ланю принять их. дзя Лань вышел и через некоторое время с улыбкой возвратился. «Госпожа, у нас снова великая радость. Только что господин Джэнь Инзя был во дворце и услышал, что господину Дзяше прощаются все его провинности. А господин Дзя-Джэнь не только прощен, но и восстановлен в наследственной должности Нинго-Гуна. Звание Жунго-Гуна — по-прежнему остается за моим дедушкой Дзядженом, и он снова будет назначен в ведомство работ, как только окончится траур по матери. Все конфискованное имущество полностью возвращается нам. Сочинение моего второго дяди Бао Юя государь прочел и остался им очень доволен. Он стал расспрашивать приближенных о Бао Юе и узнав, что Бао Юй приходится родным братом Юан Чунь, захотел повидаться с ним». Этому помогло еще и то обстоятельство, что Бейдзинский Ван расхваливал государю достоинство Бао Юя. Тогда сановники сообщили государю. По словам Дзя его дядя Бао -Ю исчез, выйдя из экзаменационного помещения, и нынче его повсюду разыскивают. Тогда государь приказал разослать строгое приказание в Ямыни, ведавшей охраной пяти дорог столицы, чтобы чиновники приложили все усилия к розыскам Бао-Юя. Если государь столь милостив к моему дяде-госпожа, можете не беспокоиться, его непременно разыщут. После сообщения дзяланя никто в доме не скрывал своей радости. Только дзяхуань ходил мрачный, разыскивая Тяо-Дзе. Он ведь не знал, что Тяо-Дзе вместе с Пинарой бабушкой Лю находится в деревне. Бабушка Лю, желая услужить Цао по прибытии домой предоставила для нее и Пинер свою лучшую комнату. Она постоянно приносила им пищу, и хотя эта пища была приготовлена по-деревенски, но чисто и вкусно. Пинер все время была здесь, и это особенно успокаивало Цао Между тем деревенские богачи узнали, что в дом бабушки Лю приехала молодая барышня из знатной семьи. Кому из них не хотелось поглядеть на девушку? И все в один голос говорили, что это небожительница, спустившаяся в мир смертных, и поэтому старались умилостивить ее. Одни присылали дичь, другие — овощи и фрукты, щеголяя друг перед другом. Среди всех этих богачей самым богатым был Джоу, достояние которого исчислялось десятками тысяч лян серебра, а земли — тысячами цинов. У него был 14-летний сын, красивый и способный юноша. Родители наняли для него учителя, и на последних экзаменах он получил ученую степень Сюцая. Однажды мать этого юноши, увидев Цяо-Дзе, загорелась с завистью и подумала. «Как жаль, что мы, деревенские люди, не можем взять в жены нашему сыну такую барышню!» Но бабушка Лю, подглядывавшая за этой женщиной, поняла, в чем дело, и как-то сказала ей. «Я понимаю, чего ты хочешь, и буду свахой!» «Ты же знаешь, какие они люди!» — возразила старуха Джоу. «Лучше не морочь меня!» «Разве они согласятся отдать свою дочь за деревенского парня?» «Я поговорю с ними», — отвечала бабушка Лю. Женщины разошлись. Не зная, что происходит во дворце Жунго, бабушка Лю была очень обеспокоена и велела Бань-Эру разузнать. Когда Бань-Эр пришел в город, он увидел возле ворот дворцов Джунго и Нинго много колясок и паланкинов, и стал спрашивать, в чем дело. «Семьям Джунго и Нинго возвращены наследственные должности и конфискованное имущество», — сказали ему. «И теперь они снова высоко вознесутся. Только вот беда. Их второй господин Бао-Юй, сдав экзамены, не вернулся домой». Банер уже собрался уходить, но в этот момент к воротам дворца подъехало несколько всадников. Их встретили привратники, и до бань-эра донеслись восклицания. «Второй господин вернулся! Какая радость! Как чувствует себя старший господин!» «Он поправился», — отвечал старший из приехавших. «Государь оказал ему милость, и он скоро вернется. А что это за люди?» «Они присланы государем, который объявил свою милость и велел возвратить конфискованное у нас имущество». Приезжий с улыбкой на лице вошел в дом. Банер понял, что это дзялянь. Не став больше ничего разузнавать, он поспешил домой и обо всем виденном рассказал своей бабушке. Сияющая от счастья бабушка Лю побежала поздравить Цяодзе и передала ей слова Бань-эра. «Спасибо тебе, бабушка, что ты нас спасла», сказала старухе Пинер. «Иначе никогда бы моей барышне не дожить до такого счастья!» Нечего и говорить, что Цяо -дзе была вне себя от радости. Пока происходил этот разговор, возвратился человек, ездивший с письмом к Дзяляню, и сообщил. «Господин Дзялянь очень тронут, что вы так великодушно обошлись с его дочерью, и велел мне, как только я вернусь домой, сейчас же привести девочку к нему». Кроме того, он дал мне в награду несколько лян серебра. Бабушка Лю была довольна такой развязкой и приказала тотчас же запрячь две коляски для Цаодзе и Пинер. Цаодзе уже успела привыкнуть к дому бабушки Лю и ни за что не хотела уезжать. Цин Эр тоже привязалась к девочке и плакала, не желая отпускать ее. Видя, как девочкам тяжело расставаться, Бабушка Лю разрешила Р тоже съездить в город. Все сели в коляски и отправились во дворец Жунго. А сейчас возвратимся к Дзяляню, который, узнав, что отец тяжело болен, поспешил к месту ссылки. Встретившись, отец и сын плакали и сетовали на свою судьбу, но присутствие Дзяляня успокаивающе действовало на Дзяше, И вскоре он стал понемногу поправляться. Потом дзялянь получил письмо из дому, в котором сообщалось об истории с Цяо Он рассказал об этом Дзяше и поспешил обратно. В дороге ему стало известно о великой амнистии, и это заставило его ехать с удвоенной скоростью. Таким образом, он попал домой в тот момент, когда прибыли придворные сановники — чтобы объявить указ о высочайшей милости. Госпожа Син и другие очень сетовали, что в доме нет мужчины, который мог бы принять императорский указ. Дзялань они считали слишком молодым для столь важного дела. Зялянь подоспел как нельзя более кстати. Поздоровавшись с госпожами и даже не успев с ними поговорить, он вышел в зал встречать сановников, прибывших из дворца, чтобы принять от них высочайший указ. Старший сановник спросил у Дзяляня о здоровье его отца, а затем сказал, «Завтра приходите во дворец принимать высочайшую награду. Все строения дворца Нинго передаются вам». Когда Дзялянь вышел проводить сановников, он увидел у ворот несколько деревенских повозок, которым слуги не разрешили остановиться. Дялянь сразу догадался, что приехала Цяоцзе, и с бранью набросился на слуг. "Дураки безмозглые!" кричал он. "Когда меня не было дома, вы обманывали хозяев, вынудили Цяоцзе бежать, а сейчас, когда она вернулась, не хотите впускать ее. За что вы ненавидите меня?" Слуги с самого начала понимали, что вся история с Цяоцзе не сулит ничего хорошего. Но не ожидали, что Дзялянь, возвратившись домой, сразу узнает о ней. Поэтому неожиданно резкие слова Дзяляня произвели на слуг должное впечатление. «Когда вы уехали, второй господин, одни из нас болели, другие были в отпуске», — принялись оправдываться они. «И всеми делами в доме распоряжались третий господин Дзяхуань, господин Дзятян и второй господин Дзяюнь. Все, что они делали, нас не касается». Идиоты! Возмутился Дзялянь. Я еще с вами поговорю, как только покончу с делами. Эй вы, скорее впустите коляски. Дзялянь отправился к госпоже Син, но ничего ей не сказал, а от нее пришел госпожа Ван и опустившись перед ней на колени произнес: госпожа, только благодаря вашей помощи моя дочь возвратилась ко мне. Обратцы Дзехуане, разумеется, говорить нечего. Но не ожидал я, что Дзя Юнь может оказаться таким подлецом. В первый раз, когда ему поручили присматривать за домом, произошел скандал. Сейчас, за время моего долгого отсутствия, он опять натворил безобразий. Не сочтите задерзать, госпожа. Но я считаю, что такого человека следует выгнать и больше никогда не иметь с ним дела. — Но почему Ван Жень оказался таким мерзавцем? — воскликнула госпожа Ван. «Не беспокойтесь, госпожа, я с ним разделаюсь», — ответил Дзялянь. Пришла барышня, доложила в это время Цай Юнь. Вошла Цяо Цзэ и поклонилась госпоже Ван. Госпожа Ван вспомнила, при каких обстоятельствах она расставала с девочкой и заплакала. Цяо Цзэ тоже всплакнула. Дзялянь бросился к бабушке Лю и стал ее благодарить а госпожа Ван завела с ней разговор о прошедших днях. Затем Дзялянь встретился с Пинер. Он ничего ей не сказал, только на глазах у него выступили слезы благодарности. Отныне он проникся к Пинер уважением и решил, как только приедет Дзяше, попросить у него разрешения сделать ее своей законной женой. Однако об этом речи не будет. Надо сказать, что когда вернулся Дзялянь, госпожа Син забеспокоилась, поэтому, узнав, что от зялянь отправился к госпоже Ван, она послала девочку-служанку выведать, о чем они говорят. Девочка возвратилась и сообщила госпоже Син, что там находятся Тяо и бабушка Лю и о чем-то разговаривают. Госпожа Син поняла, что ее одурачили, и стала роптать на госпожу Ван. «Ясное дело, она сеет вражду между мною и сыном. Но интересно, кто рассказал обо всем Пинер?» В это время вошла Тяодзе. За нею следовала бабушка Лю и госпожа Ван, которая, даже не заводя положенного вежливого разговора, прямо обвинила во всем Дзяюня и Ван Женя. «Старшие госпожи, — говорила она, — все время твердили, что все делается для счастья девочки». Откуда ей было знать, что это козни? Госпожа Син смутилась. Она вспомнила, как госпожа Ван убеждала ее не давать разрешения на сватовство, и сейчас виновато молчала. Поговорив немного, госпожа Син и госпожа Ван успокоились. Пенар поклонилась госпоже Ван, а затем вместе с Цяодзя отправилась к Баучай справиться о здоровье. И они стали делиться друг с другом своими невзгодами. Милость государя беспредельна, и можно надеяться, что наша семья снова будет процветать, сказала Пенер. Я уверена, что второй господин Бауюй возвратится домой. В тот момент, когда они разговаривали, прибежала встревоженная Тивень. Сижень, плохо. Если вы не знаете, в чем было дело. Прослушайте следующую главу.